Наши бронепоезда были двинуты на станцию Рыково. Красные отходили на Рождественское. Здесь нами взято было несколько сот пленных и два орудия. Одновременно корпус генерала Кутепова атаковал на Перекопском участке главные силы 13-й советской армии. Танки и броневики двигались впереди наших цепей, уничтожая проволочные заграждения. Красные оказывали отчаянное сопротивление. Особенно упорно дрались латышские части. Красные артиллеристы, установив орудия между домами в деревнях Преображенко и Первоконстантиновка, в упор расстреливали танки. Несколько танков было разбито, однако наша пехота с помощью их овладела всей укрепленной позицией. Марковская и Корниловская дивизии выдвинулись на линию Первоконстантиновка Спиндиарова, Марковцы, и Преображенка Адамань, Корниловцы. Вторая конная дивизия генерала Морозова брошена была для преследования красных. Дроздовская и первая конная дивизия пешая оставалась в резерве командира корпуса. Оправившись после первого удара и стянув против Марковской дивизии до двух дивизий пехоты и бригаду конницы, Красные перешли в наступление и оттеснили марковцев от деревни Первоконстантиновки. На поддержку отходящим марковцам была двинута дроздовская дивизия. Одновременно вторая конная дивизия, выдвинувшись до Чаплинки, отбивала атаки пехоты и конницы противника, пытавшихся охватить марковцев с северо-запада. С помощью дроздовской дивизии Первоконстантиновка вновь была занята нами, но подоспевшие резервами красных Марковцы и дроздовцы были вновь оттеснены. К ночи Первоконстантиновка осталась за красными. За день нами было захвачено 15 орудий, три броневика, пленные и пулеметы. В пять часов вечера я выехал поездом в Новоалексеевку несколько часов тому назад занятую кубанцами. Перед фронтом войск я наградил орденом святого Николая поручика Любич Ермоловича, который, находясь на головном танке, прорвал проволочные заграждения и лично захватил одно орудие. Поручик Любич Ермолович был первым кавалером ордена святого Николая. К вечеру я вернулся в Джанкой. 26 мая... Ожесточенные бои продолжались. Части генерала Слащева к вечеру вышли с боем на железную дорогу между станциями «Большой Утлюк» и «Акимовка», захватив до тысячи пленных различных частей из состава Мелитопольского гарнизона. Наши бронепоезда выдвинулись к станции «Сокологорная», где подбили бронепоезд «Красных». Сводный корпус генерала Писарева — продолжал наступление. Кубанская дивизия на линию станции Юрицыно, село Рождественское, третья на линию Отрада Новотроицкая. Противник, в свою очередь, атаковал своей конницей, дивизией Блинова, до двух с половиной тысяч всадников, только что прибывших с Кавказа, охватывая фланг сводного корпуса. Деревня Новомихайловка была временно захвачена красными, Однако к вечеру положение на этом участке было восстановлено. Дроздовская дивизия после горячего боя окончательно заняла Первоконстантиновку. Красные под прикрытием артиллерии отходили на Владимировку. Их преследовали дроздовцы с запада и вторая конная дивизия генерала Морозова с севера. Около 12 часов дня Владимировка была захвачена дроздовцами. На участке между Владимировкой и Строгановкой красные были настигнуты и прижаты к Севашу. После короткого боя, атакованные нашей воздушной эскадрильей, красные бросились в рассыпную. Часть из них пыталась спастись вплавь через Севаш и тонула расстреливаемая нашими батареями. Переплывшие на южный берег Севаша отдельные люди задерживались нашими сторожевыми постами. Большая часть сложила оружие. Здесь захвачено было полторы тысячи пленных, пять орудий и три броневика. У Спиндиарова марковцы и корниловцы отбили в течение дня все атаки противника. За двухдневный бой первым корпусом взято было три с половиной тысячи пленных, двадцать пять орудий, шесть броневиков. Потери в частях корпуса были весьма значительны, особенно В командном составе в первом Дроздовском полку выбыли из строя все батальонные и ротные командиры. В ночь на 27 мая Красная дивизия Блинова, использовав растянутое расположение Третьей конной дивизии, ночным налетом заняла деревню Отрада и прорвалась в Новомихайловку, где захватила весь штаб Третьей конной дивизии во главе с начальником дивизии генералом Ревишиным.